Событие 41. -е. Я современный кинематографист, потому что я жив. Жан-Люк Гадар. Кино это всегда выход из положения. Там каждый о чем-то может помечтать. Эрих Мария Ремарк из книги Три товарища. Федор Челенков прямо с трудом дождался, когда уйдет завуч их вечерней школы. Просто на две замечательных мысли она его навела. Может, опять история подтолкнула Ирейду Константиновну, чтобы направить его на путь истины. Как-то же получилось у кого-то переместить его сознание в тело этого мальчишки. Зачем? Он футболист, и там где-то решили помочь советскому футболу? Помочь СССР стать чемпионом мира? Тогда проще в Сталина или вон в Полонова. Ну, как там, нету гербовой, будем писать на туалетной. Получается он Федор Челенков или теперь Фомин Вовка. Это туалетная бумага? Обидно. Ну да, какие карты выдали... Теми и играть придется. Ты с ума сошла, коза, бьешь десятку туза. Еще подсказала биологичка песню. Ну, к ней можно и через час вернуться, не убежит. Федор эту песню пел на выпускном и отлично ее помнит. Гораздо важнее вторая мысль, подсказанная учительницей. Итак, фильмы. В 12 лет он снялся в эпизоде детского фильма ⁇ Ни слова о футболе ⁇ где забивает гол ножницами. Искали по секциям пацана, который мог забить красивый гол, и увидели, как Федор забивает гол в падении через себя. Потом еще себя самого играя, снимется в эпизодах двух сериалах. Но не о них речь, а именно о том детском фильме. Какой был год? 70-й или 71-й? Да неважно. Вот сейчас, что Вовке Федору в голову побитую пришло. Нужно договориться с Аркадием Николаевичем и снять учебный фильм для пацанов, который назвать как-то броско, ну, что-то вроде «Как научиться применять финты в футболе». Или даже так «Финт в футболе». Все мальчишки страны по сто раз сходят на этот фильм и потом часами во дворах и секциях будут их отрабатывать. И это подстегнет и так сумасшедшую популярность футбола в СССР. И это повысит класс молодых футболистов, которые придут через пару лет в молодежные составы основных команд. А то и дубли. А еще через пару лет советский футбол по мастерству дриблинга, по мастерству владения мячом, будет на порядок выше бразильского или венгерского. Осталась малость. Ну, чего уж. Две малости. Во-первых, уговорить это сделать Аполлонова. Но это и правда малость. Аркадий Николаевич, человек разумный, важность такого проекта для развития спорта в СССР, осознает. Вот второй нюансик похуже. Тут главное правильно приоритеты расставить. Хочет он стать чемпионом СССР по футболу, обладателем Кубка СССР? Несомненно, хочет. И его финты, его умения позволят динамовцам переиграть бобровую компанию и эти трофеи добыть. Или важнее поднять общий уровень советского футбола и стать чемпионом мира. А то и двукратным, ведь чемпионский титул еще подстегнет популярность игры. А следовательно, приток новых мальчишек и приток денежки от правительства для строительства стадионов и открытия новых секций. Что важнее? С Якушиным посоветоваться. Стоп, опять? А ведь хитрому Михею тоже можно морковку перед носом подвесить. Кто не хочет стать тренером команды, выигравшей Мундиаль? А, ну да. Сейчас еще этого термина почти никто не знает. Слово «мундиаль» испанского происхождения и обрело популярность в 1982 году когда чемпионат мира принимала Испания. В переводе с испанского мундиале означает «всемирный». Пока просто «чемпионат мира». Если с помощью Фомина Динамо станет чемпионом СССР, то когда будут создавать сборную СССР, то Якушин станет главным подозреваемым. Тьфу, главным претендентом на этот пост. Следовательно, если Аполлонов у главного тренера спросят о нужности такого фильма и его современности, то хитрыми хей при правильной мотивации этот фильм должен поддержать и сниматься с финтами в этом фильме будут кумиры молодежи те самые парни, что насыпали англичанам перца под хвост в 1945 году Бобров главный кумир Вовка не помнил точно, но что-то Севой будет не так в 1948 году не зря же лучшим бомбардиром станет Соловьев, а не Бобров обойдется фильм без Боброва своих звезд в Динамо хоть взаймы давай Ну, вроде бизнес-план, стоп. Если это будет просто учебный фильм, то сработает, естественно, но... Фильм должен быть игровым. Скажем, мальчишка пристает к тренеру, чтобы тот его финтам научил. А он ему в сердцах и говорит, иди вон на «Динамо» и проси у них, пусть они тебе финты показывают. А мальчишка и пошел и пристал к Якушину, тот его к Фомину, и Вовка показывает ему финты. И в игровых эпизодах настоящих матчей как бы воспоминания идут. А потом сам пацан, научившись, показывает сверстникам во дворе и тренеру даже своему. Ну а тренер идет знакомиться с Вовкой и просит того тоже научить нескольким фентам. Вот и сценарий замечательный готов. Ничем не хуже того, что снимут про пацана на мексиканском чемпионате мира.